Поведение за столом Малыш начинает есть самостоятельно с полутора лет. С этого возраста его приучают держать ложку, подносить ее ко рту, зачерпывать ею пюре или суп, не забрызгивая при этом стены и потолок, брать вилкой маленькие кусочки мяса или овощей, вытирать рот перед питьем и после него. Пить, не пуская пузырей, все это потребует от вас терпения и доброты, ибо кормление ребенка не должно заканчиваться слезами и нервным припадком. В возрасте примерно четырех лет ребенок уже должен уметь хорошо держаться за столом, сидеть на стуле прямо. Он не берет еду руками, съедает все, что ему кладут на тарелку, и никогда не говорит, глядя на блюдо, фу какая гадость. Отказываясь от предложенного кусочка, говорит «Спасибо, я не буду». Если он попросит пить, то всякий раз добавит «Пожалуйста, мама». Он не говорит и не пьет с набитым ртом и жует, закрыв рот. Обед или ужин могут быть для ребенка слишком долгим испытанием, поэтому позвольте ему выйти из-за стола до чая или сладкого. Когда семья собирается за столом, обстановка должна быть непринужденной и веселой. Никаких супружеских ссор, ни малейших перебранок. Пусть каждый рассказывает о том, что с ним произошло за день. Ребенок не должен прерывать говорящего, но имеет право принять участие в беседе. Если у вас в гостях родители, ваши братья и сестры, то дети, естественно, будут участвовать в семейном застолье. Что осталось бы от наших воспоминаний детства, если бы не было праздничных обедов, вкусной еды, дружеской беседы за столом и взаимной нежности? Напротив, если вы пригласили друзей, не заставляйте их переносить присутствие ваших детей, и беседа, и атмосфера общения могут от этого пострадать.